История шестая. Да как же это я? Ой, дура старая! Из объятий на меня вырвали женские причитания. Тетя Зара, что случилось? Раздался низкий голос над ухом, и горячие руки сжались на талии. И ты еще спрашиваешь? Возмутилась старушка. Не шуми, тетя. Не видишь, моя красавица спит. Да не спит она уже. Махнула на меня рукой гадалка. Ты тему не меняй. Когда жениться будешь? На ком? а голос у удивленный удивлённый и удивлённый. На ней кивок в мою сторону. Тут пришёл мой черёд удивляться. «Ты хочешь замуж?» Нависнув надо мной, поинтересовался желтоглазой. «Могла бы заранее предупредить, я бы морально подготовился». «Да не хочу я замуж». «Да как же это? Он тебя совратил?» «Совратил. Ночь с тобой провёл?» «Провёл. Значит, женится. И точка». «Тьфу ты, тётя Зара». Приняв и вертикальное положение, бесник провёл рукой по своим непослушным волосам. Не было между нами ничего. Мы спали. «Это правда», — подтвердила я. «Мы вчера так устали, что, оказавшись в кибитке, тут же заснули». «А вот этого говорить не стоило», — глядя на тётку, тихо произнёс и «Птичка моя, где-то тут вчера была вода. Чую родственницу мою любимую сейчас придётся приводить в чувство. Быстро встав и наполнив кружку водой, Я протянула её старушке, а потом и сама припала к кувшину. Во рту всё пересохло, а голова раскалывалась от боли. Кажется, я вчера отравилась. Отставляя посуду, пожаловалась я. «Рина, это называется похмелье. Я ведь предупреждал, чтобы много не пила. Ты говорил, что вино настоящее». Я вновь опустилась на перину и натянула на себя лоскутное одеяло. Было зябко и промозгло. А после хорошего вина похмелья не бывает. Обманул? Как всегда, во всём виноваты мужчины. вздохнул бесник. «Тётушка, ты бы ей что-нибудь потеплее дала?» «Да кто же знал, что с утра туман наползёт?» Пожала плечами старушка, а у меня от её слов по спине прошла дрожь. «Что такое?» Заметив моё состояние, поинтересовался романейц. «Холодно. Очень-очень холодно», глядя на лоскуток тумана, пробравшийся в кибитку, прошептала я. «Ничего, сейчас разведём огонь и согреешься», улыбнулась старушка. «Только что-то эти лентяи долго возятся. Пойду проверю. Оставшись наедине с бесником, я решила продолжить вчерашний разговор. Как часто моя сила будет вырываться? С учетом того, что у тебя высокий уровень дара, но ты совершенно не умеешь им пользоваться, очень часто. Удивительно, что у тебя до сих пор не было срывов. «Были», — вздохнула я, припоминая, как тень выкачивала из меня энергию в накопителе. Тогда я не понимала, что и зачем делал мой мучитель, считая очередными опытами. А затем был случай с сиршарами. «Можно как-то избавиться от этой силы?» – прошептала я. «Избавиться нет, но ее можно взять под контроль, запечатать или обратиться к мастерам металла. Среди них есть умельцы, которые создают накопители, напрямую питающиеся от внутренней силы. Ты сможешь сбрасывать излишки в и получать за это хорошие деньги». «Да, пожалуй, этот вариант самый лучший». «Почему?» «Потому что от артефакта может избавить мастер, от печати только смерть». Ты думаешь, я буду жалеть, если запечатаю силу? Сейчас нет, но со временем, глядя на других, тогда осознание совершенной ошибки будет снидать изнутри, сводя с ума безысходностью. Ты говоришь так, будто сам прошел через это. Через нечто подобное, уклончиво ответил бестник. И для тебя такое участи я не желаю. Значит, артефакт? На первое время, пока будем учиться, да? Учиться? Ты же не думала, что я оставлю тебя одну? Вообще-то думала, честно призналась я. «Красавица, поверь, так легко ты от меня не отделаешься». «Учту», — улыбнулась я. «И когда начнём?» «Сразу после завтрака и рассказа, как ты к нам попала». «Ой, а меня ведь, наверное, ищут». «Ищут, но отыскать не смогут. Магические потоки, пронизывающие данную местность, блокируют поисковые импульсы». «Что-то не очень верится», — пробурчала я себе под нос. «Ох, и вредная ты, красавица. Может, и вправду взять тебя в жены? Буду перевоспитывать». «Прости, но отвечу отказом на твоё предложение. У меня другие планы на будущее. Не хочешь поделиться?» «Нет, сейчас я хочу только есть. Большего мне для счастья не надо». Притворно вздохнув, бесник достал из ближайшего сундука шерстяные носки и натянул их на мои замёрзшие ноги. Пока я пыталась отвоевать свою самостоятельность, он подхватил меня на руки и понёс в сторону слабого огня, только-только начинающего свой танец. «Представляешь, за два часа дрова отсырели». Возмущался мальчик лет двенадцати, ковыряя палкой в углях. Еле-еле смогли разжечь. «А почему с ночи за огнём не следили?» — строго спросил желтоглазый, усаживая меня на уже знакомое дерево. «Следили, только он незадолго до рассвета взял и погас». «Вот сам, без посторонней помощи?» — хмыкнул бесник. «Почему же сам? На него ветер налетел, покружил и задул. Только угли и остались». «Антош, магический огонь нельзя задуть». Если уснул, так и скажи. Никто ругать не будет. Бесник, я своим кинжалом клянусь, не спали мы с Иоськой. Вот как сейчас сидим, так и сидели. А ветер как налетит, разметал искры, да огонь потушил. А после него сразу и туман наполз. Ох и выдумщик ты, приятель, улыбнулся бесник. Вот только тетя Зара, принесшая нам завтрак, нахмурилась и передернула плечами. Бес, ты вчера проверял защитный контур? Я и без проверки его чувствую. Замкнутый, а так и не подвергался. Усаживаясь рядом, ответил желтоглазый. Что-то неспокойно мне, да и туман сгущаться начал. Тётя, не волнуйся, через мою защиту никто и ничто не пройдёт. А если это что-то не по ту, а по эту сторону защиты? Глядя на неясный силуэт, проявившийся на мгновение из серой пелены, спросила я. А вот тогда волноваться стоит. Бесник, я за дядькой Моношем сбегаю?» Толи ли спрашивая, то ли утверждая, сказал один из мальчишек, поднимаясь со своего места. «Сиди!» – шикнул желтоглазый, вглядываясь в пелену. «Надо предупредить барона», – настаивал малый, а потом как-то неловко взмахнул руками и, издав полузадушенный крик, полетел в туман. «И оська!» – закричала старушка, дернувшись в его сторону. «Нет!» – схватив тетку за плечи, прикрикнул бесник, и в это самое мгновение еще одного мальчишку опрокинуло на землю и потащило в сгустившееся облако. Подскочив на ноги, я придвинулась ближе к огню и стала внимательно всматриваться в землю, чтобы не пропустить щупальца, утаскивающие людей. «Что это такое?» — тихо спросил Антош, встав рядом. «Эльх!» — отозвался бесник, и в этот момент туманный аркан затянулся на животе ребёнка, а потом дёрнул его с такой силой, что он даже крикнуть не успел. Выргавшись, желтоглазый толкнул меня в сторону своей тёте, а сам вытащил из-за пазухи кинжал и опустился на землю. Выдрав траву и отбросив в сторону, он быстро вывел непонятные символы, а затем резанул себя по руке и стал заполнять рисунки кровью. Мгновение ничего не происходило, а затем раздался противный виск, следом за которым туман начал таять, оставляя крупные капли на траве. Перемазанные слизью раненые мальчишки лежали буквально в десяти шагах, постановая от боли. Рванув к детям, я упала возле них на колени и принялась осматривать. Раны были многочисленными, но не глубокими. Немного успокоившись, выпросила у тёти Зары лечебные травы, и, пока детей переносили в кибитку, занялась приготовлением мазей, а затем и лечением. В итоге, набегавшись и сильно перенервничав, пару часов спустя я только успела присесть, как тут же уснула. «Нет, пожалуйста», — умоляла я, но прекрасно знала, что всё напрасно. Тень всё равно будет издеваться над моим телом, ломая и удерживая на самой грани. Ровные надрезы на руках, и вот уже алые струки медленно стекают в выдолбленные на алтаре углубления, закрашивая древние руны призыва. Первые ложды теней – Созидатели Тьмы, породившие хаос в нашем мире и принесшие с собой мрак. Тень говорила, что в их землях жрецы до сих пор приносят кровавые жертвы, не убивая, но орошая живительной влагой постепенно истощающиеся источники, в тщетной надежде вернуть их из небытия. Каждый день она рассказывала легенды о лордах теней, описывая очинимые зверства, как службу во благо мира, и показывая старые свитки с рисунками, от которых веяло могильным холодом. Это была нескончаемая пытка, от которой я не могла ни спрятаться, ни скрыться. Да, я молила о смерти и желала ее, но была слишком слаба, чтобы совершить самоубийство. Я буду нечестна прежде всего сама с собой, если скажу, что совсем не люблю жизнь. Она тяжела. Она каждый день испытывает нас на прочность, но новый рассвет свежий ветер с юга, переливчатое пение птицы, запах спелых яблок – того стоят. Покидая храм, тени, бледные и истощенные, я мечтала упасть и больше не подниматься. Но стоило восходящему солнцу раскрасить небо оранжевыми красками, как во мне просыпалась надежда на лучшее. Я жила назло всем, каждый день боролась за свое существование, становясь сильнее. «Сегодня я приготовила для тебя нечто особенное». Улыбка безумия на старческом лице заставляла нервно вздрагивать от каждого жеста и слова. «Наш маленький урок будет посвящён Аргалу, первому лорду теней, который сумел открыть врата в этот дивный мир и повести за собой братьев и сестёр. Ты готова послушать сказку на ночь?» «Не надо, прошу». «Тише, моя девочка!» Ласково прошептала тень, гладя меня по лицу. «Я ведь для тебя стараюсь, глупая». Ты должна знать историю об Аргале, величайшем лорде. Кто и что он, не знает никто. Он не был рожден, как его братья, но и не созидался, подобно сестрам. Он просто появился, и вся сила хаоса собралась в его руках. Он порабощал миры, уничтожал галактики и создавал новые темные вселенные, собирая самую могущественную армию. Все это Аргал делал не для своего величия, а ради нас. Он показал нам мир смерти, чтобы очистить от глупых предрассудков о свете и тьме, потому что света нет. Нет добра и любви, справедливости и чести. Ничего хорошего нет. Есть только он, Аргал, посвятивший себя нашему освобождению. Знаешь, что самое прекрасное? Он вернется, пробудится от оков сна и вновь появится у нас, неся с собой освобождение. Ты ведь ждешь его, моя сладкая? Именно благодаря таким, как ты, он и вернется. Ах, скорее бы настало это чудное время. Засмеялась тень, а потом запела. «Не кричи, не беги. Бесполезно. Не уйти, не схорониться. Я рядом. За тобой пришел я из бездны. За тобой явился из ада. Стынет кровь в твоих жилах. Знаю. Ты боишься меня. Так не надо. За тобой пришел я из мрака. За тобой явился из ада». «Нет!» — закричала я, резко садясь и оглядываясь. «Тише, девочка, тише. Это всего лишь сон», — произнёс бесник, мгновенно оказавшись рядом. «Что ты видела?» «Чудовище», — почти правду ответила я, а затем попросила воды. «Долго я спала. Время ближе к закату. Мы решили не будить тебя». «Спасибо, и... Мы движемся?» «Да, подъезжаем к Дейросу», — улыбнулся желтоглазый в виде недоверие. «Хватит с тебя приключений, птичка. Пора возвращаться в гнездышко». «Спасибо огромное». Радостно выдохнула я и не смогла сдержать нетерпеливое любопытство. А долго ещё? Отстоим очередь на воротах и будем на месте. Пока расскажи, где ты научилась готовить такие хорошие мази. Ой, как я могла забыть, как дети. Всё хорошо, не переживай. Твой состав оказался очень действенным. И у них почти всё зажило. Слава Создателю. Так откуда такие знания? Моя тётя была хорошей травницей, и мы часто готовили именно эту мазь. простую, но в то же время очень эффективную. Если можешь, поделись рецептом с тетей Зарой. Сама понимаешь, при кочевом образе жизни сложно найти хорошего целителя или лекарства, а дети почти все время возвращаются из леса с травмами. Счастье, если это разбитые коленки, а не когти зверей и темных тварей. Так зачем вы их отпускаете? Они, мужчины, будущая опора табора, должны учиться на своих ошибках. Жестоко. Рина, таков этот мир. За пределами городов небезопасно, и выживает лишь тот, кто может за себя постоять. Думаю, нападение эльха было ярким примером. Кстати, а что это за существо такое? Туманный эльх – нечисть низшего ранга, обладающая зачатками разума. Чаще всего он обитает в низинах, где туман имеет природное происхождение, либо в гиблых местах, пропитанных эманацией смерти. Также его можно встретить в непосредственной близости от мертвого перевала, Но там, в принципе, полно всякой гадости. Сам Эльх похож на червя с щупальцами, где вместо присосок – зубастые пасти. Он полностью состоит из воды. Если верить бестиариям, то создателем этого вида нечисти является какой-то отступник. Он заложил в Эльхов базовую способность к управлению стихийной магией, благодаря чему они могут на время растворяться в своей силе, прикидываясь каплями росы или дождя, а затем собираться обратно и нападать. Очень неприятная особенность этого вида. Главное, пока он не использует силу, даже не поймёшь, что это не просто утренний туман, а нечисть. Вторая особенность — в связи с его водяной формой убить Эльха оружием невозможно, только магией. Лучше бы ты не рассказывал, я теперь долго буду бояться тумана. Не стоит, птичка, у населённых пунктов, вблизи тенего империи, очень хорошая защита, которая не пропустит ни одну тварь. Поверю на слово. Вздохнула я и посмотрела на ткань, прикрывающую выход. Что-то долго стоим. Почему-то даже не сомневался, что ты это скажешь. Усмехнулся без а затем протянул мне руку. Пошли. Куда? Пешеходов пропускает быстрее, нежели телеги. Или хочешь ещё посидеть здесь, со мной? Так я не против. С удовольствием бы посидела, но за меня волнуются. Идём, улыбнулся желтоглазый и помог мне выбраться из кибитки. Пешком действительно оказалось значительно быстрее. Тем более, что мы уже миновали защитный контур города, и теперь предстояло пройти через ворота. равнявшись с проверяющими, бесник заплатил проходную пошлину и, взяв меня за руку, повёл в город. «Где ты живёшь?» «С другой стороны, неподалёку от восточных ворот, но сомневаюсь, что дома кто-то есть. Лучше пойдём на работу. Надеюсь, я застану там... родственников». «На кого работаешь?» Точнее, бес поглядывая на меня с явным интересом. «Ох, боюсь, что уже ни на кого. Исчезла средь бела дня в неизвестном направлении и даже весточки не подала. Я тяжело вздохнула и ускорила шаг. «Нам надо в торговый центр «Клевер». Он находится как раз в конце этой улицы. Ты действительно хорошая травница, раз тебя туда взяли. Я знаю там кое-кого. Мастера своего дела. Я не мастер и даже ещё не подмастерье. И, возможно, уже и не стану. Не волнуйся, красавица, всё будет хорошо. Я всё больше убеждаюсь, что тебя послала сама проматерь. Бесник попытался сменить тему. «И красивая, и умная, да ещё и талантливая. «Выходи за меня замуж, а?» Посмотрев смеющиеся медовые глаза, я сама невольно улыбнулась. «Я подумаю над вашим предложением, Нер. Может, и правда выйду, но лет через двадцать, а может и тридцать. Как только сама стану мастером и буду твёрдо стоять на ногах, так сразу и выйду. Птичка, ты меня пугаешь. Нельзя забивать столь хорошенькую голову такими мыслями. Почему? Разве это плохо, быть самостоятельной? Нет, но надо знать меру». От самостоятельности до одиночества всего один шаг. Возможно, не стала спорить я, принимаю чужое мнение. До торгового центра мы добрались быстро, и чем ближе подходили к клеверу, тем быстрее стучало мое сердце. Очень хотелось увидеть Неру и Нера чтобы успокоить их. Вот только... А вдруг им все равно, что я исчезла? Может, они даже обрадовались, что избавились от проблемы в моем лице? Ведь, по сути, я для них никто. Приживалка, о которой они пообещали заботиться. Дали крышу над головой и работу, а я... «Красавица, ты чего загрустила?» «Я...» «Нет, ничего». Чуть улыбнувшись, я торопливо воскликнула. «Пришли!» Потянув бесника за руку, я миновала арку прохода и поспешила к девушкам, стоящим в зале, чтобы попросить их позвать Неру на Просто была не уверена, что хмурый охранник пропустит меня наверх, да ещё в сопровождении незнакомого мужчины. Не прошло и пяти минут, как травница буквально слетела с лестницы, и, завидев меня, с улыбкой бросилась навстречу. Все сомнения и переживания отступили, оставляя после себя лишь нежность и благодарность. Обняв Нерналью, я закрыла глаза и улыбнулась, вдыхая в себя запах трав и эфирных масел, который тонким шлейфом окутывал хрупкую фигуру. Впитывала тепло, которым она так щедро делилась, и чувствовала, как к глазам подступают слезы. «Девочка моя, вернулась!» — шептала травница, беспрестанно гладя меня по голове. «Мы так за тебя волновались. Как ты?» «Всё хорошо, Нейроналия», — ответила я, нехотя отстраняясь. «Уже всё хорошо. А где Нерварго? «Ищет тебя. Не переживай, им уже отправили Вестника, что ты вернулась. Расскажешь, что случилось?» «Расскажу, но прежде хочу познакомить вас с магом, который мне очень помог. Нейроналия, знакомьтесь. Это Вестник». «Светлого дня вам, Нейрониль», — чинно поклонился желтоглазой, приложив одну руку к груди. здравствуйте лорд морей чуть склонив голову в ответном поклоне произнесла травница вы знакомы удивилась я такому совпадению знакомы усмехнулся бесник мой наставник друг семьи Ниль». кстати а где он поинтересовалась нейра нале дома с родней у нас заслуженный отдых уж пора бы за семь лет улыбнулась травница а затем взяла меня за руку и поманила бесника за собой пойдемте в столовую подождем вара там устроившись в столовой которая на этот раз радовала иллюзией морского берега, я с удовольствием пила горячий чай, ела мясной пирог, в то время как Бесник и Нероналия делились друг с другом последними новостями об общих знакомых. «Рина!» — раздался радостный голос от входа, следом за которым на меня налетел рыжий ураган. «Алия, задушишь!» — Прохрипела я, однако была невероятно рада видеть её. «Ты цела? Ничего не болит?» «Всё хорошо», — улыбнулась я. а затем оказалась в крепких объятиях Нэра «Ты нас очень напугала», — тихо произнес Лерас. «Расскажешь все?» кивнув я подвинулась, чтобы освободить место для Рыжика, и, дождавшись, когда мужчина обменяется приветствиями, заговорила. Честно говоря, я и сама не знаю. Спустившись в обеденный зал и не увидев вас, Нэра хотела подняться и в мастерскую, но я ей не дала и пошла сама. Поднялась на нужный этаж, а там случайно налетела на мужчину, который выносил из кабинета камни. От столкновения камни полетели на пол, а потом была вспышка света, и... Я оказалась в другом месте. При переносе ударилась, поранила ногу обок. Если бы не бесник, не знаю, как бы добралась до дома. «Как ты её нашёл?» — спросил ледяной демон, постукивая пальцами по столу. «По всплеску магии. Сами понимаете, открытие портала за пределами купола — редкость. Я не мог не заинтересоваться», — ответил бесник. «Скажите, Нарварга, а для чего вам понадобились камни перемещения?» В моих заказах их не было. Возможно, поставщик что-то перепутал, задумчиво произнес Лерас, слегка хмурясь. Сильно испугалась, участливо произнесла Нарон Алия, мягко сжав мою ладонь. Не успела. Смущенно улыбнулась я, бросив быстрый взгляд на бесника. Как хорошо, что в наших лесах не водится нечисть произнесла Алия, качая головой. И повезло, что нет крупных хищников. Кстати, об этом, мгновенно став серьезным, бес посмотрел на Лераса. Почти на самой границе с городом на нас напал туманный эльх. Не может быть! Вместо отца произнесла рыжик. Студенты университета каждый семестр проходят выездную практику, в ходе которой отрабатывают полученные знания на темных существах. Дейрос, первый город, вокруг которого были уничтожены все твари, даже занесенные в черную книгу. Алле, я прекрасно осведомлен о правилах университета, но это не отменяет того факта, что на нас напали. И если бы с обозом не было мага, «Весь табор стал бы неплохим завтраком для Эльха», — припечатал желтоглазый. «Это не первый случай», — внезапно произнёс Нерварга, чем вызвал удивление у всех присутствующих. «В последнее время с мёртвого перевала лезет всякая гадость. Тролли и горгулы уже не справляются, поэтому неудивительно, что часть тварей доползает до Дейроса. Надеюсь, вы понимаете, что эта информация не для лишних ушей». «Но почему глава города молчит?» — удивлённо спросила Нероналия. Чтобы не поднимать панику, я сам узнал обо всём случайно. Встретил в городе старых знакомых из Ордена Безопасности. «Бесник, думаю, скоро тебя призовут». «Эх, а отпуск так хорошо начинался». Грустно вздохнул желтоглазый. «В связи с полученными сведениями, разрешите вас покинуть». «Отправишься в Орден?» «Да, хочу понять, что происходит». «Был рад всех видеть», — чуть склонив голову, произнёс Бесник. «И познакомиться с новым членом семьи. До скорой встречи». прощавшись мы тоже решили не засиживаться в столовой. А Алия побежала обратно на учёбу, с которой сорвалась, как только узнала о моём возвращении, а мы с Читой и Ниль разошлись по лабораториям. К моему удивлению, на рабочее место меня не пустили. Нейрон привела в свой кабинет и посадила на диван с чашкой чая. Она не объяснила, в чём дело, а мне было неловко спрашивать. Я тихонько попивала напиток и наблюдала за работой травницы. Сидеть без дела оказалось скучно, поэтому через некоторое время я не выдержала, и приблизилась к рабочему столу, с любопытством рассматривая нежно-розовый крем с отчетливым ароматом персика. Но и только. Как я не старалась различить ароматы других ингредиентов, ненавязчивый фруктовый запах перебивал все. «А что это?» – тихо спросила я. «Омоложивающий крем», – ответила Нароналия, а затем извлекла из ящика стола потрепанную книгу в черном кожаном переплете. «Весьма дорогое удовольствие». «А почему дорогое? Там особые ингредиенты?» На самом деле, основную часть средства составляет экстракт персика, а уже к нему добавляются травы и миндальное масло. Сам по себе крем отлично питает кожу, но и только. Его главные секреты заключается в заклинании, которое требует изрядной доли магии. По сути, ничего особенного, если бы этой тайной владели другие мастера, но это родовые рецепты, которых ты больше не найдешь ни у одного травника. С этими словами Нара нежно погладила книгу, а затем положила на стол и раскрыла на середине. «Сейчас покажу, как действует». Взяв деревянную палочку с большим кругом на конце, нейроналия опустила её в крем и стала медленно помешивать, одновременно зачитывая слова на неизвестном мне языке. Постепенно содержимое котелка начало светиться, озаряя пространство неярким тёплым светом. Запах становился всё сильнее, а цвет насыщеннее. Тихое «пух», и крем буквально засветился, переливаясь искорками магии. «Готово», — улыбнулась травница, и посмотрела на моё удивлённое лицо. «Через несколько лет обучения ты тоже сможешь делать такие средства. Думаю, даже лучше. Главное — наличие магии, а она у тебя есть». Вспомнив о выбросе силы, я посмотрела на травницу и опустилась в кресло напротив. Как рассказать ей о случившемся и не выдать тайну бестника? «Девочка моя, не бойся. Я всё выслушаю и помогу, чем смогу. Что-то случилось при твоём перемещении? Лорд Моррей тебя обидел?» Нет. Быстро отозвалась я, покачав головой. Он меня спас. Дважды. Я не знаю уровня своей силы, но сказал, что он весьма высок. У меня чуть не случился неконтролируемый выброс, но вовремя заметил это и помог предотвратить. Нереналия, я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Ох, Рина! Травница подошла ко мне и крепко обняла, погладив по голове. Для начала нужно узнать твой уровень, милая. Если лорд Морей сказал, что он высокий, Простым накопителем тут не обойтись. Для контроля силы нужны умения, а получить их ты сможешь только в соответствующем учебном заведении. А печать? Нет. Самое страшное для мага — лишиться своей силы. Это словно отказаться от источника с холодной водой и припасть к болотистой луже. Я никому не пожелаю такой участи, тем более тебе. Почему ты не хочешь в университет, Рина? Мне страшно, честно призналась я. Даже в такой маленькой деревеньке, как наше Залесье, нашлось несколько не людей, от которых жить я не было. Они привыкли добиваться всего силой, и мнение маленькой племянницы-травницы их не интересовало. А университет это место скопления сильных мужчин, да ещё одарённых магией. Я боюсь даже подумать, сколько среди них ты можешь всю жизнь прятаться. Вот только жизнь у нас одна, и она слишком коротка, чтобы тратить её на страхе. Ты способная девочка. Лучше научись давать отпор. С твоим трудолюбием и усидчивостью ты справишься и с учёбой, и со своими страхами. Нужно только попробовать. А вы будете рядом? Буду, Ринаэль. Мы все будем и поддержим тебя. Спасибо. Для меня это многое значит. И я готова попробовать. Вот и славно. Правильный настрой – это уже полдела. Рина, у тебя всё будет хорошо. После этих слов я почувствовала, как меня окутало спокойствие. В глубине души зародилась уверенность, что всё действительно будет хорошо. «А где я смогу проверить силу?» Травница улыбнулась, а затем пообещала, что завтра мы сходим к видящему. Остаток дня прошёл как на иголках, но зато очень весело и познавательно. А после возвращения домой нареналия поделилась с семьёй нашими планами, и к видящему меня сопровождали уже двое – Травница и Алия. «Но чего ты опять загрустила? Боишься, что сил не хватит?» – спросила Нейроналия. Как раз за свои силы я не переживала. Нисколько. Хорошо помнила турбущуюся из груди мощь и нехватку воздуха. Повторения мне не хотелось. Спасибо тени, которые вытягивала излишки, но было бы лучше, если бы она рассказала мне, что делает. Оставалось надеяться, что вскоре я получу ответы на вопросы. Все, наша очередь. Пошли. Травница поманила меня за собой и кивнула дочери, чтобы та осталась ждать с нас в коридоре. А вздрогнув... Я на негнущихся ногах пошла в кабинет видящего, который мог с помощью манипуляций с силовыми нитями определять уровень силы других магов. Подобный дар был редкостью и пересекался с даром предвидения, отчего видящих ценили и весьма уважали. Вежливо постучав и получив разрешение войти, мы с травницей переступили порог. В кабинете было... странно. Зеркала украшали стены и потолок, создавая подобие лабиринтов. В каждом из них я видела свои отражение. Невысокая, худая, обычная. Единственная гордость — длинная чёрная коса. А в остальном — серая и неприметная мышка. И что бесник во мне увидел? Светлого дня, Нэра. Кому могу помочь? Голос видящего показался мне странным, словно эхо, проникающее со всех сторон, из всех зеркал. Сам маг выглядел как вполне обычный человек. Добродушное лицо с глубокими морщинами, седая борода до груди и проницательный взгляд бесцветных глаз. «Мы бы хотели определить уровень дара моей подопечной», — произнесла нейроналия и ободряюще мне улыбнулась. «Замечательно. Просто замечательно. Сейчас, сейчас». Достав несколько прозрачных шаров, видящий расставил их на столе и произнес. «Выберите, что больше нравится». Непонимающе посмотрев на мага, я перевела взгляд на восемь абсолютно одинаковых шаров. Никаких отличительных признаков, никаких намеков на правильный выбор. Вздохнув, протянула руку и под удивленным взглядом видящего взяла крайний. «Хорошо, а теперь накрой его руками, закрой глаза и представь, что внутри появляется дым». Выполнив просьбу, я немного постояла с закрытыми глазами, а затем любопытство пересилило, и я потихоньку подсмотрела. «У девочки магия девятого уровня, но я почему-то не могу определить ее стихии», задумчиво произнес видящий. «У нее предрасположенность к травничеству. Я подозреваю природную магию». Не целительница, здесь что-то иное, но она пока не раскрылась. Девочке определённо стоит утренироваться. Отравничество пусть будет для души. Чудесного дня вам, Неры. Не успели мы выйти, как на меня налетел рыжий ураган. Нетерпеливо пританцовывая на месте, аля ждала ответа от матери. Девятый уровень неизвестной магии. Жаль, что не определили направление, но ничего, магия сама проявится со временем. А девятый уровень — это здорово. Тебя с удовольствием примут в любой университет или в академию. А какой у тебя дар? У меня два. Огонь и вода. Оба пятого уровня. Здорово. А вот только что касается учёбы, а мне точно можно будет. Ведь ещё есть работа в торговом дворе. Если получится, будешь совмещать. А если нет, университет гораздо важнее, — ответила Нереналия. После видящего мы отправились домой, где уже ждал Нерварга. Устроившись за столом, мы пересказали ему результаты посещения. «Папочка, я думаю, что Рине с её уровнем силы нужно в главный магический университет и А я думаю, что для начала ей нужно заказать накопитель, чтобы избежать спонтанных выбросов магии». Нероналия накрыла ладонью пальцы мужа и пристально посмотрела в глаза, будто между ними велся какой-то неслышимый другим диалог. «Накопитель я сделаю», – задумчиво произнёс Лерас. «А насчёт учёбы соглашусь с Риной. Пусть пока привыкнет, освоится. Может быть, в следующем году». в следующем. Удивилась Алия. «Но, папочка, ты ведь был не против!» Обстоятельства изменились. Лицо Лерас казалось бесстрастным, а взгляд словно ушёл в себя. «Вар, что такое?» Обеспокоенно спросила, наверное, Алия. «Лучше бы в этом году не остаться на домашнем обучении». «Почему?» Алия, как и я, удивилась позиции отца. «Девочки, просто примите моё решение к сведению. Больше к этой теме мы не вернёмся». «У тебя было видение?» Внезапно спросила травница. Нерварго коротко кивнул, встал из-за стола, подошел к окну и распахнул его настежь. В комнату тут же залетел теплый ветер, принеся с собой легкий аромат хвой. Как ты смотришь на то, чтобы этот год сделать для Рина еливводным? Я поговорю с ректором ГМУ. Думаю, он не откажет. Рина походит на занятия, познакомится, пообуйкнет». Мягко предложила Нерон Оле. Разве так можно? Удивилась Але. Ввиду сложившихся обстоятельств можно. Думаю, это неплохая идея. Наконец выдохнул Нерварга, возвращаясь к столу. Только я сам поговорю с Николасом. Мы давно не виделись. На то мы пришли Только вот всё равно мне было как-то неспокойно. Попытки узнать у Лереса, что же за его так насторожило, успехом не увенчались. Так что мне оставалось лишь одно — мучиться от неизвестности. Опять.